Глава восьмая Спальня Алисии Под звуки болтовни и нотов за окном Алисия, наслаждаясь теплом постели, медленно открыла глаза и лениво потянулась. Она посмотрела на потолок и почувствовала необычное странное ощущение внутри себя. Казалось, если бы она ударила кулаком по стене, то пробило бы ее насквозь. «Неужели я так полна энергии, потому что хорошо выспалась?» задумалась Алисия, поднявшись на локтях. Затем девушка скинула одеяло и встала с кровати. Обратив внимание на свои руки, перевернула их несколько раз, осматривая ладони. Внешне ничего не изменилось. Но она чувствовала, что в них таится нечто особенное, словно энергия пульсировала под ее кожей. «Что же со мной происходит?» — подумала Алисия, направляясь босиком по мягкому ковру к зеркалу. Не глядя в него, она начала умываться, зачерпывая воду ковшиком и проводя влажными руками по лицу. После того, как вытерла лицо полотенцем, вдруг замерла, уставившись на свое отражение в зеркале. Ее глаза стали необычайно яркими, словно у магической кошки, а светлые волосы приобрели серебристый оттенок. «Мне очень даже идет!» — улыбнулась Алисия своему отражению. — Неужели такое воздействие оказала перелитая Джоном энергия из алтаря? А изменения коснулись не только моей внешности. Тогда нужно проверить кое-что. С этими мыслями она перепрыгнула через кровать и подскочила к окну, широко его распахнув. — А ну разойдись! — крикнула она инотам, играющим во дворе, и вытянула руку вперед. Еноты разбежались в разные стороны и с любопытством стали наблюдать за ней. Алисия сосредоточилась, поддерживая одну трясущуюся от напряжения руку другой. Наведя ладонь на дерево во дворе, она выпустила зеленую вспышку, которая в полете приняла человекоподобную форму. При столкновении с землей призванная душа умершего стала ждать ее указаний. «Вырвать дерево!» — мысленно приказала Алисия. Душа, мерцающая зеленым цветом, обхватила ствол дерева и выкорчевала его за пару секунд. Треск сломанных корней раздался по всему замку. Еноты, пораженные происходящим, раскрыли рты от удивления. Алисия предложила им атаковать душу мертвеца. С радостью еноты бросились исполнять просьбу. Они выпустили в душу болты, но те пролетели через нее не причиняя вреда. Эфемерная материя, не чувствующая боли, подумала Алисия. Но под моим контролем она может физически воздействовать на объекты. Это гораздо лучше, чем скелеты. Заметив, какие ноты в ярости уже тыкают в душу кинжалами без видимого результата, она улыбнулась и щелкнула пальцами, заставив душу испариться. Закрыв окно, она вернулась к кровати, пройдя мимо зеркала и поправив локон за ухом. Алисия подумала о Джоне и почувствовала колющую боль в сердце. Опустившись на постель, она нервно начала мять рукава своей ночной рубашки. Затем она устремила задумчивый взгляд в потолок и вспомнила, как Джон вскользь упоминал о своем доме, куда он так стремится вернуться. Он никогда не говорил об этом подробно, но Алисия поняла, что его дом находится не в этом мире. «С каждым днем он становится сильнее, и все ради возвращения домой», — размышляла она, и улыбка окончательно сошла с ее задумчивого лица. «Даже я ощутила на себе мощь той силы, что он перелил мне, хотя это была лишь часть его могущества. Но что же будет со мной в итоге? Однажды он просто скажет «Прощай, Лисия» и уйдет?» Она почувствовала, как от этой мысли у нее защемило в груди. «Мне так хорошо с ним. Я не хочу, чтобы он уходил», — шептала Алисия, обхватив себя руками. Эти слова звучали почти как молитва, наполненная страхом потери и одиночества. Перебирая документы за столом, я сверил расходы на строительство и закупку нового оборудования для шахты и лаборатории. Сделав в блокноте необходимые заметки, отложил перо в сторону. Взял кружку с отваром и, пригубив его, откинулся на спинку кресла. Мои мысли были полны беспокойства. и опять мысленно возвращался к дню, проведенному в святилище. Хорошо, что никто не добрался до алтаря до нас. С его разрушением и убийством некротварей я наполнился энергией. Однако теперь мне кажется, что именно некроманты могли запечатать изнанку в этом мире. Алисия упоминала, что святилище принадлежало Ордану, и по карте было видно, что таких мест силы было много, хотя, по словам Салазара, большинство уже разрушены. Но страшно даже подумать, сколько жизней отняли некроманты, запечатывая изнанку. Но об этом можно подумать и позже. Сейчас моя главная задача — начать масштабную войну с Арданом. Сына короля убили, но он все еще бездействует. Стуча пальцами по столу, я прикидываю про себя, каким еще способом можно ускорить начало их действий. Орданская разведка и доносчики в Ториане работают хорошо. Во всяком случае, они точно здесь есть. Если распустить слухи, то они должны быстро добраться до врагов. Поставив кружку на стол, я резко отодвинул кресло. — Вазик, Баги, сюда! — сразу принимаюсь звать своих болтливых напарников. Благодаря зрению Кракена вижу, как они ошиваются неподалеку в обеденном зале. Выкрикнув их имена, с улыбкой направляюсь к ним. И замечаю, как они с вопросительными выражениями на лицах выглядывают из-за угла. Джон, что случилось?» — спрашивает квазик с набитым ртом. «Мы только затуркать начали. Еще рано для тренировок». «Вы срочно отправляйтесь в Мальзаир. Там обойдете все рынки и порт. И обязательно наденьте форму с моим гербом». «Хотя, наверное, все и так знают, кто ваш господин». «А зачем нам просто бродить там?» — нахмурился Баги. «Бездумное брожение никто не оплатит», — отвечая ему. «Вам нужно не только по рынкам пройтись, но и в тавернах посидеть, выпить пива и будто невзначай распустить слухи обо мне». «Отлично! Вот это задание мне по душе!» — обрадовался Квазик, хлопая себя по колену. «Тогда прямо сейчас поедем». Еще не сказал, какие слухи распускать, строго посмотрел я на него. Интересно, какой от себя ты сам вздумал обо мне разболтать? Квазик замялся. А баги покрутил пальцем у виска и выпалил, что всегда считал квазика тупицей. Значит так, вы скажете, что ваш господин Кракин разграбил древнее некроманское святилище. Нашел он там сокровище, а также уничтожил алтарь и энергии этого алтаря хватило бы на целый город. Добавьте еще, что я сильнее, чем когда-либо. И вы сметите орданцев за то, что они не успели за своим наследием. Все понятно? — Джон, а кто он? — спросил Баги, удивленно моргая глазами. — Ты только что сказал, он нашел там сокровище. Кто же это? — Квазик, объясни гному, что к чему, а то я, кажется, не справляюсь прошу его с легкой улыбкой на лице. Без проблем, Джон, Хе -хе -хе -хе. засмеялся квазик, хватаясь за живот. Сделаем все как надо. Только дай денег на походы по отоверному рынку. Не хочется же свои тратить на исполнение поручения. Конечно, квазик. Ты бы в беде никогда не пропал, говорил ему, протягивая кошелек. Ты настоящий жучара. Но помни, слухи должны соответствовать действительности. В кошельке достаточно средств, так что тратьте их без скупости». Баги и Квазик, получив золотые монеты, театрально столкнулись с животами в порыве радости и, напевая пиратскую песню, помчались во двор, забыв о завтраке. Неожиданная прибыль всегда действует на людей удивительным образом. «Позже. Ордан. Во дворце на юго-западе королевства». В зале собрались представители высшего круга аристократов, среди которых преобладали некроманты. На их лицах отражалось волнение и недоумение, а в помещении стоял самый настоящий галдёж. «То, что из нашей энергетической цепочки исчез ещё один алтарь, уже не новость», — громко заявил сухопарый герцог, стараясь перекричать остальных. «Но кто-нибудь разобрался, как это могло произойти?» «Рейн, если поступят какие-то новости от лазутчиков из стариана, мы узнаем первыми», — ответил ему виконт. «Сейчас лишь остается ждать». «А чего ждать?» — встрял другой аристократ. «Очевидно, что за этим стоят проклятые итарианцы. Кто из орданцев осмелился бы на кое?» «Э, что ты предлагаешь, Варгор?» — холодно спросил его сосед. «Если ты такой умный, отправляйся и уничтожь Ториан в одиночку». Мы не сидим сложа руки и постоянно атакуем врагов. Недавно тарианцы уничтожили все корабли вместе с родом галахадов. Мы каждый день жертвуем ради победы над этими ублюдками. — Давайте без ссор, — прявкнул герцог. — Помните, что король потребует отчета. Что мы ему скажем? — Для начала нам нужно выяснить, где находился тот уничтоженный алтарь, — он обратился к некромантам. — Пока нечего сказать. — отозвался один из них. — Нам известно местонахождение всех алтарей в энергетической цепи. Но этот алтарь был стар, как мир. Его точное расположение не знаем. Да, мы использовали его энергию, но так и не смогли его обнаружить. Возможно, это один из древнейших алтарей, и информация о нем скрыта в архивах. Нам придется тщательно их изучить, что займет много времени и не гарантирует результата. Герцог нервно усмехнулся и ударил ладонью по столу. «Так начните хотя бы с архивов!» — грозно приказал он. После его слов в зале возобновились споры. Аристократы перебрасывались обвинениями, не находя общего языка. Спустя несколько часов напряженных переговоров все на мгновение замолчали. Дверь в зал приоткрылась, и слуга впустил двух измученных лазутчиков из Мальзаира. Их лица были уставшими, а одежда покрыта пылью. Герцог молча швырнул им кошель с золотыми монетами. Один лазутчик поднял его, обменялся взглядом с товарищем и начал свой доклад. Мальца и реслуги барона Джона Кракена выпили лишнего и заявили в таверне, что разбогатели благодаря своему господину. Хвастались его умом и смекалкой, высказываясь пренебрежительно о нашем народе. К делу? потребовал герцог. Судя по их словам, Этот барон разорил древнее некроманское святилище на территории Ториана. Он нашел там множество сокровищ и уничтожил алтарь с огромным запасом энергии, закончил лазутчик. Аристократы в зале заметно зашевелились и начали шептаться. Герцог задал еще несколько вопросов от Джонни Кракне, а затем отпустил лазутчиков. Что ж, эту тарианскую мразь нужно убрать, пока он еще чего-нибудь подобного не выкинул. Громче остальных заявил лысоголововый Виконт, являющийся некромантом. В ответ на его слова Герцог поднялся и начал медленно обходить стол, массируя свои виски. Пройдя несколько кругов, он остановился и громко произнес. «Кракена нужно убить с первой попытки и без промахов. У меня есть знакомый, который точно справится с этой задачей. Но для этого придется предложить ему золото и разрешение на въезд для его семьи». «О ком ты говоришь?» — заинтересованно спросил граф. «О Зигмунде Дартмоле. Возможно, вы слышали о нем. Он уже выполнял мои поручения и всегда оправдал доверие. Зигмунд Дампир, рожденный человеком вампира, солнечный свет ему не вредит, а благодаря своему происхождению он значительно сильнее обычных вампиров. Если он атакует замок Кракена...» вместе с другими сородичами, то мы навсегда избавимся от этой тарианской напасти». «И сколько золота потребует Зигмунд?» — с некоторым напряжением спросил один из баронов. «Тебя больше волнует цена, чем потеря ордана мощного алтаря?» — резко оскалился герцог. «Можешь тогда сам отправиться в Тариан и попытаться взять замок. Что, не хочешь рисковать своими людьми?» «Просто интересуюсь», — барон опустил взгляд. «Думаю, Дампир справится лучше. Ему не придется штурмовать, он может незаметно проникнуть, иначе уничтожить всех». «Вот и отлично, Мерлэк!» — Зловеще усмехнулся герцог. «Так бы сразу!» «Значит, решено. Сейчас же пошлю за Зигмундом». Про себя же герцог подумал, что успешная реализация плана может помочь ему продвинуть его старшего сына по службе, если король узнает об этом. С надеждой на лице он вызвал слуг и приказал привести самых быстрых гонцов. Ему не терпелось приступить к выполнению задуманного, чтобы еще больше укрепить свою славу. Лунный свет окутывает стены моего замка, создавая таинственную атмосферу. Я чувствую приближение вампиров, их шаги становятся все ближе. Взглянув на Алисию, которая укрылась в тени под навесом, вижу, что она готова к действию. Еноты предупредили нас о нападении заранее, и мы оба знаем, что делать дальше. Я поручил ей заняться кровососами, а сам решил противостоять Дампиру. Ирония ситуации заключается в том, что наемные убийцы думают, что я не осведомлен об их планах. Посмотрим, чем это все закончится. Тем временем дампиры уже незаметно спрыгнули во двор. Они обнажают свои клыки и начинают осматривать территорию красными глазами в поисках жертв. Дампир сосредоточенный и тихий, медленно продвигается вдоль стены. Я уверен, он чувствует наше присутствие. Начинай, Алисия, командую я с коварной улыбкой на лице. Алисия поднимает руки и выпускает десятки послушных ей душ, умерших. Они выстраиваются в один ряд, ожидая ее команд. «Разорвать вампиров!» — хладнокровно приказывает Алисия. Души, парящие над землей, как зловещие безэмоциональные статуи, начинают двигаться к вампирам. Встретив их кровососы, с рыком бросаются в атаку, стремясь достичь Алисии. Однако души, подпитываемые мощной энергией, с легкостью противостоят клыкастым, отрывая им конечности и головы. У моих ног падает бледная рука одного из вампиров. Я сразу чувствую агрессию вампира. Видимо, Алисе удалось уничтожить кого-то ближнего из его выводка. Дампир с мерцающей кожей и растрепанными черными волосами бросается на меня с мечом. Я парирую его удар, но он тут же наносит несколько быстрых атак. Его движения хороши и точны. «Кажется, ты неплохой мечник», — усмехаясь ему в лицо, слыша крики умирающих вампиров. «Но поверь, я намного опытнее. Тебе не стоило сюда приходить». «Ты умрешь первым» заявляет вампир холодно, пытаясь меня подсечь. Я уворачиваюсь от его удара и с азартом наношу ответный удар кулаком в подбородок, заставляя его отшатнуться. Используя момент, рассекая ему плечо. Темная кровь начинает сочиться по его руке, окрашивая белую рубаху. «Скоре все твои сородичи падут», провоцирую его, указывая на разрываемых душами вампиров. «Сначала я убью тебя, а потом ту некромантку». «И буду делать это медленно, чтобы она страдала», — угрожает он мне. «Этого не случится. Я тебя к ней и близко не подпущу», — отвечаю ему с вызовом и продолжаю атаковать его мечом. Разъяренный дампир ловко уклоняется от моих ударов, прыгая вверх высоко. Он способен преодолевать любые препятствия с помощью своей физической силы и ловкости. Отскочив назад, этот полукровка набирает разгон и мчится прямо на меня. Похоже, он намеревается впечатлить меня своей быстротой и мощью удара. Я совершаю пару шагов назад и рассчитываю траекторию его атаки. Кулак Дампира несется к моему лицу. Резко отвожу голову в сторону, его рука со свистом врезается в каменную кладку за мной. Камни под ударом раскололись и посыпались на землю. «И это все, на что ты способен?» — провоцирую противника еще больше. Дампир тут же нахмурился, подскочил и в прыжке кинулся на меня. Я мгновенно выпустил щупальца и отсек ему ноги. Брух! его конечности упали на землю, поднимая облако пыли. Полукровка тоже рухнул вниз и, злобно посмотрев на меня снизу вверх, стал ползти в мою сторону. Я быстро поставил ногу ему на голову и вонзил клинок в шею. Крррр, послышался хруст под лезвием. Покончив с ним, перевожу свой взгляд в сторону. От его чистокровных сородичей не осталось и следа. Алисия, проходя мимо разорванных трупов, со скучающим видом разглядывает свои ногти. «Неужели это было неинтересно?» — обращаясь к ней веселым тоном. «Нет». — она взглянула на меня пронзительно. «Вампиры были быстры и сильны, но не смогли вырваться из схватки мертвых душ». «Тогда, возможно, я удивлю тебя еще одной новостью». Алисия подошла ближе и спросила с ноткой грусти. «Какой новостью, Джон?» Не понимая причины ее меланхолии, поцеловал Алисию в голову и, погладив ее по волосам, поделился своими планами. Еноты вычислили, откуда прибыли вампиры, их прислали орданцы, мы отомстим им, и ты немного развеешься. Когда мы начнем? спросила она, поднимая на меня свои красивые глаза. Алисия, все ли у тебя в порядке? Ничего не случилось? Ничего не случилось. Хорошо. Когда завтра отправляемся. Нам нужно будет хорошо подготовиться, так как незаметно добраться туда можно только через труднопроходимую местность. Завтра утром куплю на рынке крепких лошадей, а потом возьмем с собой 500 енотов и сожжем орданский город дотла». «Звучит, как всегда, решительно», — ответила Алисия. «Идея хорошая. Это только разозлит орданцев еще больше». «Рад, что тебе нравится». Мысли о предстоящей задумке заставили меня улыбаться, уже представляю себе опешившее лицо врагов. Два дня спустя. Ночь. Соскочив с повозки, я с воодушевлением наблюдаю за тем, как моя проворная гвардия енотов рассеивается по улицам города. Они, действуя слаженно, запускают огнеопасные зелья в сторожевые вышки и здания с соломенными крышами. Вскоре племя быстро разгорается в различных частях города. Я сразу даю команду оставшейся части пушистиков загрузить найденные ценности в телеги. Между тем, паника начинает охватывать сонный город, и до нас начинают доноситься возмущенные голоса орданцев. «Что происходит?» — спрашивают они, выбегая на улицу в спешке, одетые. «Пожар? Но почему вдруг?» «Бейте скорее в колокола!» Дозорные, чьи спины, охвачены огнем. Выпрыгивая из вышек, кричат от боли, и еноты метко добивают их из арбалетов. Алисия, наблюдая за усиливающимся огненным заревом, улыбается и подмечает. «Орданцы даже не успевают заметить наших енотов. Смотри, Джон, как ловко они исчезают в переулках и бросают новые зелья». «Вот в чем их преимущество перед людьми», — соглашаюсь с ней. «Мало кто ожидает такой хитрости от енотов». Продолжив разговор еще немного, мы обходим улицу вдоль городской стены. Вскоре мы увидели мертвых дозорных и открытые врата. Орданцы все еще не догадываются о том, что нападение было спланировано. Через пару часов, наблюдая за тщетными попытками жителей потушить пожары, Алисия обращается ко мне. «Джон, кажется, еноты уже успели обчистить немало зданий. Они так часто пробегали мимо нас к телегам, что я даже сбилась со счёта. города уже в огне». Не пора ли нам отступать?» «Нет, этого еще недостаточно для того, чтобы растормошить орданцев», — отвечаю ей. Подождем рассвета. Пусть мирные жители покинут это место, а затем мои пушистики сожгут оставшуюся часть города. От него ничего не должно остаться». «Как скажешь», — отвечает она, пожимая плечами. Замечая отблески пламени в ее красивых глазах, я задумываюсь. «Что же так изменило Алисию?» Энергия, которую вложил в нее, не должна была превратить веселую девушку в печальное создание. Стоит ли спрашивать ее сейчас или лучше подождать, когда она сама захочет поговорить об этом? Но сейчас не время для таких разговоров. У нас еще много дел, и нужно быть начеку. Надеюсь, когда мы вернемся домой, Алисия сможет открыться и поделиться своими переживаниями.